Книга третья. Держать курс по ветру. Глава 44. Война между империей и танцами началась не со штурма системы Калтера и Ковите. Этот исторический момент произошел стандартным часом раньше. В атаке, нацеленной на самого вечного императора. Тысячи танских кораблей практически одновременно обрушились на ничего не подозревающую империю. Где-то это были небольшие рейды, где-то штурм военных баз, где-то грандиозные битвы целых флотов. По завершении начальной стадии танцы оценивали ее успешность в 85%. Этот день стал одним из самых черных дней во многовековой истории Империи. Скоординировать атаку было исключительно сложно. Танцам хотелось на полную катушку использовать преимущество, которое подарил им День Империи. С формальной точки зрения, минута начала возмездия, в военной среде, именовавшаяся временем Че, одновременно пробила на всех амониевых мазерных часах, стоящих в рубках всех без исключения командиров флотов. Однако на самом деле каждый командир выбирал момент атаки, исходя из местных условий. Впрочем, стараясь не слишком уходить от установленного свыше момента, империя не должна успеть объявить тревогу. А еще Таанцев очень заботил моральный фактор. Им казалось вполне правомерным начать войну без предупреждения и дипломатических угроз. И они даже не считали нечестным не ударить по, как они говорили, мозгу тигра. Прайм Вечный Император. Для начала войны выбрали День Империи по вполне весомым причинам. Танцы справедливо полагали, что в этот день воинские части Империи будут заняты парадами, а значит не так бдительны, как в другое время. Кроме того, если атаки увенчаются успехом, поражение в праздник сильно скажется на моральном духе войск. И, наконец, только в этот день, изо всех дней в году, совершенно точно известно, где будет находиться Вечный Император. У себя дома, в ожидании гостей. Домом императору услужил громадный средневековый замок, стоящий посреди 55-километровой парковой зоны. Перед замком простирался гигантский двор размерами 2 на 6 километров, в толстых стенах которого располагались важнейшие имперские службы. Сам замок приютил не только императора, его охрану, помощников и слуг, но и контрольный центр всей империи. Большая часть техники находилась глубоко под землей, в убежище. Запасы воздуха, воды и продовольствия в нем не кончались бы и после вековой осады. В день империи властитель ждал гостей своих подданных. Раз в году неприступные ворота замка распахивались настежь, открывая ни с чем не сравнимое шоу оркестров, военных смотров и разнообразных игр. Получить приглашение или еще каким-то иным способом достать билет во дворец считалось весьма многообещающим знаком. На подготовку атаки таанцам потребовалось целых 4 года. Молниеносный точечный удар – вот единственный вариант. Нечего рассчитывать протащить военный флот или даже эскадрон эсминцев мимо системы космической безопасности. За исключением Дня Империи, воздушное пространство над замком было наглухо закрыто для полетов. Если уж на то пошло, то контролировались воздушные сообщения по всему парайму орду Любое отклонение от заявленного полетного плана приводило зенитные системы дворца в боевую готовность. Нарушители разбивали после первого же предупреждения. По земле подобраться к дворцу также не представлялось возможным. Единственной невоздушной связью замка с внешним миром служила подземная пневмодорога, соединяющая резиденцию с ближайшим городом Фоулером. Но в День Империи... В День Империи между Дворцом и Фоулером курсировали специальные гравилайнеры. Меры безопасности были сведены до минимума. Все пассажиры проверялись и естественно досматривались. Сами лайнеры следовали по строго определенному маршруту, отвечая на запросы кодового устройства свой-чужой. Обойти подобной предосторожности было проще простого. За два года до начала войны танская разведка подобрала и вывела на важные позиции трех до мозга костей верных эмигрантов. Все они были ветеранами движения пограничных миров Готфри Аллена. Одному поручили найти работу в порту Фоулера – Соуарде. Второй устроился барменом. Третий поступил на службу садовником в одной из роскошных вилл, расположенных неподалеку от дворца. Садовником, между прочим, он оказался великолепным. Торговец, хозяин виллы, клялся и божился, что никогда не встречал такого трудолюбивого, такого скромного и честного работника. Атаку решили провести ракетой, но не простой, а специально изготовленной. Танцы не без основания полагали, что Императорский замок имеет ядерный щит, и потому взрыв даже непосредственно в близости от дворца может не дать желаемого результата. Сама ракета выглядела довольно необычно. Длиной около 10 метров она была сконструирована так, чтобы на экранах сенсоров и радаров походить на большой гравилайнер. Внутри ракеты располагались два ядерных соряда. Танцы научились применять кумулятивный эффект к ядерным взрывам. Для фокусировки энергии взрыва они использовали «Империум», материал, обычно применяемый при работе с АМ-2. За первым зарядом располагался механизм наведения, за ним второй ядерный заряд. Помимо системы наведения, в ракету было монтировано устройство, передававший код свой-чужой, используемый гравилайнерами в День Империи. Эту ракету по частям контрабандой доставили на «Прайм-Уорд» за несколько месяцев до времени «Ч». Здесь в специально арендованном складе целая бригада специалистов, разумеется, Таанцев, подготовила ракету к старту. Трое танцев с пограничных миров, конечно, и понятия не имели местонахождения ракеты, они знали только одно: в назначенное время им следует быть в указанной точке с указанным оборудованием. За двое суток до дня империи танец, подававший трап в порту Суарт, установил на генераторах Маклина переданное ему накануне устройство. За сутки до Дня Империи контроль таанских диверсантов с чистой совестью покинул Прайм-Уорд. В 11.00 в День Империи все три таанца заняли исходные позиции. Садовник сидел за контрольным пультом одного из гравитолетов своего хозяина. Его странное поведение осталось незамеченным обитателями роскошной виллы. Об этом позаботились две канистры бинарного нервно-паралитического газа. Два других диверсанта находились на крыше высотного здания в Суарде. Один следил за таймером. Другой отсчитывал поднимающиеся лайнеры. Седьмой корабль был тем самым. Пилот включил двигатели, лайнер начал подниматься и вдруг, плюя с дымом, рухнул обратно. Диспетчер Порта, ругаясь, на чем свет стоит, приказал немедленно подать новый корабль до пересадки пассажиров. Стрелка таймера достигла нуля и следящий за ним Танис нажал на кнопку. Замаскированные взрывные устройства в клочья разнесли крышу склада и оттуда на Маклиновских движках поднялась ракета. Набрав высоту, она отбросила маклины, врубила юкаву и, быстро набирая скорость, устремилась к замку императора. Тем временем садовник тоже начал действовать. В заранее назначенную минуту он поднял в воздух свой гравитолет. Танец искренне надеялся, что системы защиты дворца не станут вот так сразу его сбивать. Коротко пропищал коммуникатор, сообщая, что ракета уже достигла зоны приема. Прицелившись из похожего на большое оружие устройства ворота дворца, агент нажал на спуск. Низкоинтенсивный лазерный луч четко подсветил цель. Второй сигнал коммутатора возвестил, что ракета цель взяла. Три Таанца выполнили задание. Теперь им предстояло, избегая ареста, пробраться в заранее назначенное место неподалеку от Суарда. Таанская разведка, разумеется, не собиралась эвакуировать своих агентов. И свидетелей она тоже оставлять не хотела. Поэтому все представленное оборудование содержало в себе свои собственные маломощные взрывные устройства. Они сработали через пару секунд после того, как ракета легла на боевой курс. Никто не заметил взрыва, разорвавшего на части двух спускающихся по лестнице таанцев. Однако дежурный офицер дворца заметил, как возникший на экране гравитолет превратился в облако пламени. Он потянулся к красной кнопке, но его опередила автоматика. Внешние сенсоры засекли, что приближающийся к дворцу гравилайнер движется куда быстрее, чем следовало бы, и подняли тревогу. Вечный император в это время находился в своих покоях. Проклиная необходимость полной парадной формы, он прокалывал кителю свои многочисленные награды. Вместе с ним в комнате находился капитан Читан Хлимбу, командир личных телохранителей императора. Это был самый высокий пост, какой когда-либо занимал Гурка. Не особо прислушиваясь к ругани императора, капитан с удовольствием вспоминал, как торжественно его принимали в родной деревне, куда Лимбу ездил в отпуск. И тут раздался надрывной вой тревоги. Уколовшись от неожиданности булавка очередной медали, император так и подскочил на месте. Он еще не понял, что произошло, а лимбу, нажав кнопку на висящем у него на поясе пульте, уже же заталкивал мгновенно открывшийся в стене люк. Ракета попала точно в цель. Тонкий заостренный ее нос, как и планировалось, сплющился. Сработал первый ядерный заряд. И направленный взрыв разорвал защиту замка. Ракета продолжала сплющиваться, и вот уже пришел черед второго заряда. Императорский дворец сердце империи исчез горнили новорожденного солнца.